«Тем не менее, это так», — дрожащим от переживания голосом отвечаю я. «Маркос выгнал меня, потому что я не могла подарить ему ребенка. И не просто выгнал. Он заменил меня той, которая забеременела от него. Казалось бы, со всеми этими событиями, погониями, ранением Рауля, пожаром и нашим побегом воспоминания о дне, когда Маркос выгнал меня, уже должны были поблекнуть. Но нет». Каждый раз, когда я думаю о тех событиях, каждый раз, когда речь заходит о Маркосе, меня переполняют невыносимые страдания. Продолжая буравить меня своим неистовым взглядом, Кристиан подходит ближе. От неожиданности и непонимания, чего он хочет сделать, я вздрагиваю и отодвигаюсь к дальнему краю кушетки. Кристиан наклоняется ко мне, отчего внутри все сковывает испуг. Меня настолько волнует вопрос, что он хочет сделать, что я не сразу замечаю, как глаза Кристиана меняют цвет. Его белки заволакивает непроницаемая тьма, а серо-голубые зрачки вспыхивают золотистым цветом. Кристиан делает странное движение рукой, будто зачерпывает что-то возле моего живота, после чего выпрямляется и подносит руку к лицу. Он снова будто забывает о моем существовании, отчего я облегченно перевожу дух и внимательно рассматривает свою руку. Или, скорее, что-то внутри нее. Спустя примерно минуту его глаза снова приходят в нормальный вид. Кристиан опускает руку и кидает на меня взгляд, в котором, как мне кажется, угадывается что-то вроде сочувствия. Я полностью уверен, что это невозможно. А раз так, то, учитывая все, что вы рассказали, напрашивается только один вывод. Еще до того, как он произносит последнюю фразу, меня обдает нестерпимым жаром, как во время самой тяжелой болезни, когда все вокруг плывет и кажется дурным сном. Вот и сейчас я будто попадаю в такой кошмар. Настолько нелепым и невероятным мне кажется все происходящее. В особенности слова Кристиана, потому что я уже знаю, к чему он ведет. «Этот ребенок не от Маркоса». Произносит Кристиан именно те слова, которые пришли ко мне секунды и раньше. Но стоит ему озвучить их, как меня переполняет невообразимое смятение. Я чувствую искреннее облегчение от того, что дало разберемене не от моего мужа. Однако оно быстро отходит на второй план. В конце концов, даже если ребенок не от Маркоса, это мало что меняет. Тот факт, что он два месяца изменял мне – Пока я мучилась от непонимания, почему я не могу иметь детей, и винила во всем себя, невозможно просто выкинуть и забыть. Но вместе с тем я чувствую, как меня захлестывает нарастающее замешательство пополам с беспокойством. Ведь Маркос почему-то твердо уверен в том, что это его ребенок, тем более, что это подтвердил и дворцовый лекарь. Или же... Меня пронзает внезапная догадка. А если лекаря и самого обманули? Или того хуже? Пользуясь тем, что Маркос ему полностью доверяет, он утаил всю правду. Из лучших побуждений или по каким-то своим причинам, но именно поэтому Маркос теперь считает, что Долорес вынашивает его полноправного наследника. Но как мне поступить в таком случае? Стоит ли все рассказать Маркосу? А даже если расскажу, поверит ли он мне? не подумает, что я наговариваю на его новую жену и лекаря из-за мести и обиды. В конце концов, он сам разорвал со мной все связи, забрав даже подаренный им домик. На миг у меня внутри мелькает злорадная мысль о том, чтобы оставить все, как есть, в наказание за его предательство, за холодность и отстраненность. Ведь если бы он не отказался от меня так просто, подобного бы никогда не произошло. Только с другой стороны, я не Маркос. Мои погибшие родители никогда не учили меня отвечать подлостью на подлость. Да и мне самой подобное просто претит. Если со всей этой неразберихой, которая творится вокруг нас, у меня получится как-то предупредить его о том, что белобрысая стерва на самом деле носит чужого ребенка, то пусть так и будет. Ну, а дальше уже только ему решать. Поверит он мне или предпочтет остаться в плену? собственных иллюзий. При мысли об этом меня переполняет глубокий трепет. Неужели мне настолько сильно хочется, чтобы он поверил мне? Но почему? Неужели из-за моего чувства справедливости? Или дело в чем-то еще? Правда, не только это беспокоит меня. Сейчас как никогда ярко в моей памяти всплывают слова Долорес о том, что она даже не истинная. И в свете всего, что рассказал мне Кристиан, Теперь мне это кажется еще более нереальным. Я могу задать еще один вопрос? Если я не задам его, то он будет еще долго терзать меня. Может ли обычная женщина, неистинная, выносить полноценного дракона? Этот вопрос заставляет Кристиана серьезно задуматься. Совсем сбрасывать со счетов такую возможность я бы не стал. Хоть для этого потребуется невероятно сильное магическое вмешательство, но он мигом понимает, к чему я веду. В случае с Маркосом я даже не могу представить, зачем нужно идти на такие сложности. Я понимаю, что если бы ребенок был от него, а так гораздо проще подложить под него чужую истинную и свести ее метку. Подложить? Очень странное слово, от которого одна часть меня внезапно испытывает мимолетное облегчение. Ведь тогда получается, что Маркос не виноват в том, что оказался втянут в чей-то хитроумный план, целью которого было избавиться от меня. Но в то же время другая моя часть отвешивает мне отрезвляющую оплеуху. Ты вообще в своем уме? Кто в здравом рассудке решился бы втянуть Маркоса куда-то, Ведь он могущественный дракон, у кого вообще хватило бы наглости и сил на такое. К тому же, пусть все это хоть трижды спланировано, решение о том, чтобы предпочесть Долорес мне, Маркос принял самостоятельно. Причем сделал он это не единожды, когда я изменил с ней самый первый раз, когда на протяжении двух месяцев скрывал это от меня и когда решил выставить меня прочь разом перечеркнув все хорошее, что было между нами. У него был выбор. У него была куча возможностей поступить иначе. Но Маркос все равно решил отказаться от меня. Так почему я должна испытывать облегчение, узнав, что Маркосу кто-то подложил чужую истинную? А он и вцепился в нее. Мотаю головой, в которой царит полнейшая каша и сумбур. Не знаю. Ничего не знаю и не понимаю – Может, дело в том, что я жутко вымотана этой дикой ночью, но я уже ни в чем не уверена. Да и вообще, чужая истинная, сведение метки. А разве это вообще возможно? Свести метку. Я думала, что метка появится навсегда, и с ней нельзя ничего сделать, потому что в ней запечатана сила основателя драконьего рода. У вас хорошие познания, усмехается Кристиан, но, тем не менее, способы есть. Вполне возможно на время разорвать связь с тенью дракона-основателя и тем самым скрыть метку. Долгое время я думал, что таких способов лишь три. Однако недавно коллега из Академии Роллайда рассказал еще об одном случае, который произошел в стенах этой Академии. Кристиан на некоторое время замолкает и еще раз пристально осматривает меня. В любом случае, я закончил осмотр». Кроме следов от проклятия, вы полностью здоровы. По сосредоточенному лицу Кристиана становится понятно, что он хочет побыстрее закрыть эту тему. А я, в принципе, и сама не против. В конце концов, что толку обсасывать и перемалывать те события, которые уже произошли и на которые я никак не могу повлиять? То, что Маркос решил выгнать меня, уже случилось. А значит, бессмысленно копаться в прошлом. Нужно жить дальше. «Благодарю вас за осмотр и за то, что все рассказали мне». Я поднимаюсь с кушетки. Мне осталось совсем немного убраться, после чего я буду готовить ужин. Кристиан молчаливо кивает, и у меня создается впечатление, будто он меня даже не слышит. Не знаю, о чем он сейчас думает, но он явно погружен глубоко внутрь себя. Незаметно пролетает два дня. За это время я успеваю полностью привести в порядок старый дом, который волшебным образом превращается в уютненький коттеджик. Для полноты ощущений и уюта не хватает лишь ухоженного садика перед входом. И у меня даже мелькает мысль хотя бы расчистить все снаружи. Но Уга совершенно резонно замечает, что снаружи лучше оставить все как есть, иначе дом будет слишком сильно бросаться в глаза. Кстати, насчет Уга. Я с удивлением открыла для себя, что у мальчика хорошие навыки готовки. Его помощь на кухне оказывается неоценима. Более того, Уга с жадностью впитывает все рецепты, которыми я с ним делюсь. К сожалению, мы оказываемся ограничены в запасах. С одной только пшенной крупой, чечевицей, сухофруктами и вяленой говядиной особо не разгуляешься. Но Уга с горящими глазами записывает мои рецепты более сложных блюд, чтобы попробовать приготовить их в будущем. Все это время Кристиан проводит либо с Раулем, либо погрузившись в книги у камина. Рауль по-прежнему не приходит в себя, поэтому Кристиану приходится постоянно следить за его состоянием и подлечивать магией. Из-за того, что в этом доме нет нужных приборов и ингредиентов для приготовления зелий, его восстановление идет очень медленно. Из книг же Кристиан пытается добыть хотя бы крупицу информации касательно того, кто мог наложить на Маркоса такое сильное проклятие. И если в первый день он просто обкладывался книгами, то на второй уже раздраженно отшвыривал их от себя, да и в целом выглядел более мрачным и недовольным. Мы с Уго стараемся не отвлекать его и проводить больше времени на втором этаже. Но под самый вечер второго дня снизу со стороны Кристиана раздается такой яростный рык, что мы, не сговариваясь, срываемся к нему со своих мест. «Нет! Этого просто не может быть!» Отшвырнув от себя очередную книгу, вскакивает со своего места Кристиан.